Глава четырнадцатая. Незнакомый друг. Первые петухи давно пропели. Заряна не выспалась, нехотя открыла глаза и попыталась сообразить, что она видит с просонья. Овечья шкура, пол, солома, белое полотно, красивый улыбающийся мужчина, столы, лавки. Так, погодите-ка, Девушка потерла ладонью лицо. Перед ней на полу лежал слишком довольный мужчина, который одной рукой подпирал себе голову, а другой перебирал соломинки. Его взъерошенные, слегка вьющиеся русые волосы упали на лоб, а взгляд, прищуренных от улыбки светлокарих глаз, не отрывался от лица полусонной девушки. Заряна подскочила и села на шкуре, Она захлопала сонными глазами и убрала с лица выбившиеся из кос волосы. «Ты кто?» — первое, что пришло в голову девушки. «Ярослав», — сказал необычный незнакомец красивым грудным голосом с хрипотцой и продолжил улыбаться. «А где медведь?» «Я медведь». «Нет, я... То есть... Как это так? Почему ты здесь, а не мой медведь?» «А я тебе что, не по нраву улыбался Ярослав явно с издевкой. Приподнялся и сел, опираясь на руку. «Или я не такой толстый и мохнатый, и теперь болтаю?» Ткань упала с массивной груди мужчины, показав давние и свежие шрамы. «Ой!» — Ярослав поднял полотно до шеи. «Где Бурый? Я тебя спрашиваю!» Девушка кинулась к мужчине, упала рядом с ним на колени, и начала его трясти, сжав в кулачках полотно на уровне его груди. «Я тебя спрашиваю, где мой друг, бурый медведь?» — громко крикнула на него Заряна. Тут же дверь распахнулась, и забежал охотник с топором, оставленный батюшкой Заряны на всякий случай. «Что тут происходит?» — грозно крикнул он, сжимая в руке топорище. О, у тебя есть личная охрана?» шепнул он ей, а охотнику крикнул «Помогите!» «Что? От меня помочь?» Девушка раскраснилась и с обидой отскочила от Ярослава. «Нет, я вовсе не против твоей компании, только с условием, что твои руки не около моей шеи». Продолжал он над ней шутить и издеваться. «Звериный инстинкт у меня все же работает». На шум прибежали родители Заряны, Жрец и несколько зевак. «Очнулся! Живой! Ты погляди, красавец-то какой!» Послышались выкрики со стороны двери. «Здоровья тебе, мил человек!» — сказал жрец Пересвет. «Приветствуем тебя!» — поддержал староста Светозар. Мирослава стояла немного в стороне, смотрела на мужчину и раскрасневшуюся дочь и по-доброму улыбалась. Ведь никто из местных мужчин не мог привлечь ее внимание, не то чтобы поджечь девичьи щечки. «Я староста этого поселения, Светозар. Расскажи нам, будь добр, кто ты и что тут случилось?» — попросил отец Заряные. «Так знаю я вас тут всех. Ярослав я, только раньше медведем был и говорить не мог. По комнате пошли шепотки». Староста придвинул к нему одну лавку, на которую сел со жрецом. «Как же такое возможно? Берендеева кровь в тебе? Не ведаю я. Но если был бы я Берендеем, то мог бы с самого начала превращаться в медведя и в человека, но я не мог. Все, что я о себе помню, очень много лет назад на мою семью наслали несчастье. Я безвозвратно обратился в медведя» а мои родители уж померли давно. «Что же ты натворил? За что же тебя так?» — сочувственно спросил Светозар. «Две семьи в нашем далеком поселении враждовали между собой. Моя матушка выбрала себе в мужья по любви моего отца из одной из этих семей, а вот вторая семья ополчилась против них пуще прежнего. Матушка моя была первой красавицей в нашем поселении, и наложили на моих родителей злые чары, что их единственный сын, по достижению им 25 лет, превратится в медведя. Заряна сжала кулачки и прижала их к своей груди. С тех пор бродил я многие годы в одиночестве, но вижу, что не постарел. А как превратился-то в человека? Не знаю я. Чувствовал, что умирал. Жрец Пересвет задумался и посмотрел на Заряну и Ярослава. «А обратно можешь? В Медведя? Или это насовсем?» Все сыпал вопросами староста. «Боюсь, что даже проверить сейчас не хватит сил». «Позволь мне осмотреть твои раны?» — спросил жрец. Ярослав кивнул и посмотрел на Заряну. Она тут же отвернулась и отошла к матушке. Жрец присел и снял с мужчины повязки. «О, никак чудо творится! Раны-то твои заживают не по-человечески быстро! Может, еще осталось что-то медвежье? Только бы насовсем обратно медведем не стать!» Ярослав посмотрел на Зорьку, которая подглядывала за ним. Только вот заряна расстроена, что медведя потеряла. «Я рад, что стал обратно человеком!» Но мне немного стыдно, что отнял у нее лохматого друга. Улыбнулся он. «Ничего, не серчайте на нее», — сказал батюшка Заряны. «Она тяжело ладит с людьми, потому так переживает свою потерю». «Я думаю, что через несколько дней раны окончательно затянутся. Боги милостивы к тебе, Ярослав». Пересвет наложил новую повязку. «Благодарю». «Но тебе еще рано вставать, поэтому отдыхай, а за тобой кто-нибудь поухаживает. А можно мне самому выбрать девушку, ту, которая не захочет меня придушить?» Засмеялся Ярослав и посмотрел на Заряну. Незамужние девушки сразу оживились, а Заряна насупилась и отвернулась. «Прошу простить ее, она...» — начал было заступаться за свою дочь староста. «Я все о ней знаю». Да я о вашей общине тоже, я же только говорить не мог, но все прекрасно видел и слышал. Он меня еще и болтушкой обозвал. Заряна сжала кулачки и посмотрела на него гневным взглядом. А насчет девушек я пошутил, уже серьезно продолжил мужчина. Не желаю видеть рядом с собой никого, кроме заряны. И еще громче для собравшихся девушек добавил А то рассержусь. «Обернусь медведем и невзначай затопчу», — закончил он с улыбкой. Девушки взвизгнули и выбежали на улицу. Староста и жрец рассмеялись. А Заряна пыталась отвести от русового красавца свой задумчивый взгляд. «Я рад, что могу теперь пожать тебе лап... Э руку», — замялся староста Светозар и поотечески обнял мужчину. «Мы всей общиной еще раз благодарим тебя за наше спасение от волков». Мужчины рассмеялись и пожали друг другу руки захватом на уровне предплечья. Поблагодарив Ярослава, все присутствующие вышли из жилища, которое стало его домом. Заряна направилась к своей избе. От увиденного по пути она сморщила носик. Двое мужчин тащили тушу большого темного волка, а остальные тушили остатки горящих костров. В поселение вернулись четыре охотника-следопыта, которые ушли в лес на заре. Они выследили логово волков и проверили все следы вокруг. Обрадованные мужчины принесли хорошую новость – медведь уничтожил всю стаю опасных волков. Жители деревни вздохнули с облегчением и начали спокойно выходить за ограждение для проведения хозяйственных работ. Несколько женщин принесли Ярославу светлую чистую одежду, рубаху и порты. От обуви он отказался. Отвык: да и летом многие ходили босыми, поэтому его отказу даже не удивились. Мужчины занесли широкую лавку для сна и поставили у стены, а сверху постелили шкуры животных. Они хотели собрать и унести с пола прошлый настил, но Ярослав им не разрешил. Оставшись один, мужчина передвинул свою лежанку на полу ближе к печи, которая находилась от входа у самой дальней стены. «А если обратно обернусь?» — подумал Ярослав. «Развалю уже им тут все. Пусть остается». «Да и так». Вечером у огня полежать хорошо. Как давно это было. Зорька постучала в дверь. «Заходи, заряна. Девушка нерешительно вошла внутрь. Она несла в руках деревянную миску с дымящейся в ней едой и глиняный кувшин. Зоря заметила перестановки в жилище. Ярослав стоял к ней спиной и, уперев руки в бока, смотрел на потрескивание поленья в печи. Он быстро поправился, — подумала она. Какой высокий, стройный, даже через рубаху видны проступающие мышцы. Волосы влажные, видимо, уже успел искупаться. Заряна прошла вперед и поставила еду на один из столов. «Гороховая каша с мясом кролика и козье молоко. Я прав?» — спросил он, даже не обернувшись. «Прав. Хороший нюх у медведя». «Зверь молодец!» Ярослав улыбнулся. Заряна никак не желала признавать того факта, что он и медведь — одна и та же личность. Девушка развернулась так резко, что полы ее расшитой рубахи взметнулись вверх и пошлепала к выходу босыми ногами по деревянному полу. «Я знаю о тебе все!» — обернулся в полоборота Ярослав. Заряна замерла возле открытой двери. А ты обо мне почти ничего. Я знаю все о моем друге. Об остальных ничего знать не желаю. Резко выпалила девушка и, не оборачиваясь, громко захлопнула за собой дверь. Теперь уже Ярослав нахмурил брови и повернулся обратно к огню. Заряна побежала к реке. У нее было личное место, куда никто не ходил. Оно с одного берега спрятано деревьями и кустарниками, а с другого — высоким густым камышом. Девушка наклонилась к воде и умыла разгоряченное лицо прохладной водой. «Что со мной?» — спросила она у своего отражения в воде. Ответом ей был лишь легкий всплеск в реке. Зоря не могла выгнать из своего сознания глаза Ярослава. «Те же янтарные глаза, как у моего Бурова!» Разве что светлее, но такие же родные, словно я знаю его очень давно, мысленно рассуждала Зорька у воды. Вернувшись в поселение, Заряна увидела Ярослава на улице. Он не спеша вышел из своего жилища и медленно прохаживался по деревне, женщинам подсказывал, где в лесу спрятаны кусты с малиной и самые грибные места. Поболтал с местными мужчинами, как с братьями, об охоте. Рассказал, где можно найти мед диких пчел. И даже помог наточить им оружие. «Отдохнули бы еще», — говорили они ему. Но он отказывался. Говорил, что ему намного легче, и он уже отлежал все бока. Все жители относились к нему по-доброму. лишь заряна ходила, насупившись, но из-под Продолжала за ним подглядывать в любое возможное время. «Дочь моя!» — подошла к Заряне Мирослава и села рядом. Девушка грустно улыбнулась и продолжила перебирать сушеную лекарственную ромашку, которую заготавливали на зиму. «Я вижу твои страдания, Зорюшка!» — мягко обняла за плечи дочь. «Ты противишься, мучаешь себя!» но против выбора своего сердца идти нельзя. Матушка, я понимаю тебя, он кажется тебе чужим, ты знаешь только медведя. Так и есть, матушка, но подумай сама, ты полюбила душу зверя, а сейчас эта душа в теле человека, и ты заставляешь ее мучиться. Заряна грустно опустила голову. «Он же нравится тебе?» — лукаво спросила Мирослава. «Нравится?» — покраснела дочь. «Так зачем же ты мучаешь своего медведя?» Зоря печально взглянула на матушку. «Посмотри на него, Заряна, посмотри!» Девушка повернула голову и сразу наткнулась на прожигающий взгляд янтарных глаз. Ярослав точил топор но не выпускал Заряну из виду. Она с трудом отвела от него свои глаза. «Видишь, мне кажется, боги изначально хотели, чтобы вы были вместе, и неважно в каком обличии, вы словно половинки одного целого. Я поняла тебя, матушка, постараюсь быть с ним помягче». Мирослава поцеловала Заряну в рыжую макушку и ушла в дом. В этот же день девушка сварила взвар из свежих ягод и фруктов, налила в большую плошку и направилась в жилище Ярослава. Постучалась, ответа не последовало. Заряна открыла дверь и окликнула мужчину. С плошкой в руках она аккуратно зашла внутрь. Ярослав же, зная, что она поставит еду на стол и сразу уйдет, решил задержать ее и попробовать поговорить, Он учуял Заряну еще задолго до ее прихода и тихонько встал за дверь. Как только она зашла, мужчина резко захлопнул дверь и навис над девушкой, преграждая ей путь. Заряна среагировала молниеносно. Она выплеснула теплый взвар в лицо мужчины и, пока он закрыл глаза, исчезла за дверью. «Спугнул!» Ярослав вытер ладонью короткую щетину на своей стриженной бороде. А взварчик-то был вкусным. Мужчина облизал мокрые сладкие губы и улыбнулся.